Призрак, который украл слово. Двухсотый год со дня разлома, второй день седьмого звена. С каждой ночью ее сны становились все глубже. Эскаэль закрывала глаза, и холодная вязкая чернота смыкалась над головой, принося с собой спокойствие. Но в этот раз что-то изменилось. Блаженная тьма пошла трещинами. Незримая стальная рука сомкнулась на шее и вырвала девушку из грез. Она резко села на кровати, ощущая неясную тревогу. Грудь тяжело вздымалась, вбирая сухой воздух, пронизанный легким ароматом сушеной лаванды и дымом чадящей свечи. Ладони покалывала, но к этому непрестанному зуду Эскаэль уже привыкла. Он напоминал о сладостном прикосновении к древней силе, неведомой никому из ныне живущих. Девушка опустила взгляд на руки, почерневшие кисти походили на обгоревшие спички и неспешно заиграла пальцами, сплетая перед собой невидимый узор. Подцепив заостренным ногтем последний узелок, Эскаэля затянула незримые нити, и в тот же миг вокруг ее рук образовалось молочно-белое воздушное облако. Дым нежно льнул к черной коже, щекоча подушечки пальцев, Настояло легкому вздоху сорваться с тонких девичьих хуст, как он растаял, оставив после себя искусно сплетенную иллюзию. Худые кисти вновь обтянула бледная бархатная кожа, какой она была годом ранее. Запястье болезненно кольнуло, будто раскаленная игла вонзилась вплоть до самой кости. Еще одна клеточка кожи выгорела под покровом иллюзии. Эскаэль не отреагировала. она ждала эту боль которая следовала за любым сплетенным узором. Такова была цена силы. Тревога, разбудившая девушку, не унималась. Она спицами пронзалась сердце, замораживала воздух в легких и яростно скребла по затылку. От ее прикосновения хотелось кричать, но Эскаэль могла лишь судорожно стискивать зубы, прикусывая щеку до крови. Чувство было похоже на прикосновение силы от Рэй, Но сколько бы девушка не прислушивалась к своему разуму, она не слышала сковывающего душу слова. Эскаэль отбросила одеяло и босыми ступнями уперлась в холодный каменный пол. Она могла бы сопротивляться этому странному тянущему чувству, но ее сердце трепетало, желая поддаться, как однажды поддалось всемогущей тьме в недрах Таокай. И девушка не посмела ему сопротивляться. Ноги понесли ее по пустым дворцовым коридорам в башню, пронзающую своды пещеры, к запертой двери на краю разбитой ступеньки. Эскаэль зашарила руками по шершавому, покрытому слоем пыли камню. Она очень давно не поднималась сюда, найдя приют во тьме глубоко под землей, но помнила, ключ к свободе был именно здесь. Пальцы сомкнулись вокруг стального прута, кожу укололи покрывавшие его хлопья ржавчины. Эскаэль вставила пруд в щель между прогнившей рамой и замком, надавила всем своим весом, подтолкнула плечом, и дверь с сухим хрустом распахнулась, впуская в заброшенную часовню. В лицо ударил промозглый ветер, рассыпав по плечам белоснежные волосы. Заправив за ухо непослушную прядь, девушка храбро перешагнула порог. Под ногами захрустели разноцветные осколки разбитых витражей. Их место в оконных рамах заняли наспех приколоченные щербатые доски. Стекла жадно впивались в ноги и ступни, но Искаэль шла вперед, не чувствуя боли. Она будто призрак плыла по проходу между прокинутых и расколотых скамей, огибая золотые островки света, льющегося из прорех в потолке на покрытую слоем грязи напольную плитку. Девушка плавно взмахнула рукой, сплетая узор вокруг заржавевшего замка. Он звонко щелкнул. И Скаэль решительно толкнула дверь. Слепящий свет нещадно резанул ее по глазам. Она закрылась ладонью, и сердце, неистово колотящееся с момента пробуждения, замерло. Нежное солнечное тепло заключило ее в объятия, ласково прильнуло к коже, согревая озябшее в пещерном сумраке тело. И не принесло ожидаемой боли. Волосы не воспламенились, кожа не покрылась кровоточащими язвами. «Проклятие пало!» Эскаэль подпрыгнула на месте. Радостный вскрик подступил к горлу, но растаял на кончике языка, так и не слетев с бледных губ. Подобрав подол длинной юбки, девушка развернулась и помчалась назад, обратно по витражным осколкам вниз по лестнице, оставляя за собой кровавые следы, к покоям брата в конце длинного коридора. Викар спал, уткнувшись лицом в подушку. Белоснежные волосы рассыпались по обнаженной спине, подчеркивая мышцы, а бледная кожа сияла в дрожащем свете свечей. Его одежда была небрежно свалена на полу и все еще источала тошнотворный женский запах. Эскаэль ощущала его даже с порога. Викар считал себя искусным лжецом, считал, что купание в холодной воде уничтожает все следы. На самом деле Эскаэль просто позволяла ему врать. Она всегда чувствовала чужой запах. Сначала это были едва уловимые нотки, которые быстро терялись в сырых пещерных сквозняках, но позже они стали острее и тянулись за ним тяжелым шлейфом. Человеческий аромат обжигал нос Искаэль, но она терпела и незаметно плела вокруг брата узоры, скрывая его тайну от собратьев и от Рей. Девушка замерла в дверях, крепко стиснув латунную ручку. Она бежала к брату с радостной вестью, в ее груди пылал огонь, Но едва носа вновь коснулся ненавистный запах, от этого огня остался лишь чадящий уголек. Эскаэль стиснула зубы. Брат оказался слишком беспечен и так ослеплен человеческой женщиной, что не заметил, как в одночасье изменился мир. Или же Викар слабее, чем считала сестра, и не способен чувствовать силу Гихейна. Сейчас это было к лучшему. Пусть брат и дальше живет в неведении и боится палящего солнца. Девушка виртуозно заиграла пальцами в воздухе, будто перебирала невидимые струны. Тьма кусала запястье, выжигая крохотные пятнышки на ее коже. Пусть брат никогда не узнает правды. Тогда он не оставит ее, не променяет сестру на свободу и человека. Эскаэль вдруг раздался тихий голос. Девушка вскинула голову. Викар удивленно смотрел на нее, приподнявшись на локтях. «Что-то случилось?» В его голосе зазвучало беспокойство. Он не отрывал внимательного взгляда от ее застывших в воздухе пальцев. Эскаэль все-таки научила брата читать, но не книги, а собственные руки. Прошло четыре года, а Атрей так и не позволила ей вновь заговорить. Девушка медленно опустила руку и тряхнула головой. И прежде чем Викар успел задать очередной вопрос, она выскользнула из комнаты, громко хлопнув дверью. А Трей тоже ощутила силу, всколыхнувшую Гихейн. Эскаэль поняла это, когда однажды почувствовала на себе колючий взгляд с высокого гранитного трона. Сестра все знала, но хранила тайну от собственных собратьев. Истина могла стать для Шинда ключом из сырой каменной клетки, ключом, которым юная королева не желала делиться. Ей неким будет править, если крысы разбегутся из гниющего дома. Потому она не спускала проницательного взгляда с Искаэль, но то и не нужно было слова, чтобы оберегать этот секрет. Сестры будто кружили в опасном танце под аккомпанемент лжи. Но минуло еще несколько дней, и неожиданно опаляющее слово вонзилось в разум Искаэль, дернув ее за ниточки, как марионетку, и направив ее ноги в тронный зал. Стол в центре был заполнен яствами. Запеченные пряные куропатки исходили жаром. Серебряные графины источали манящий аромат крови. Ее сладостный запах напомнил Эскаэля голоде. В груди растекся болезненный жар, будто рухнула плотина, прежде сдерживавшая раскаленную лаву. Девушка подавляла эту боль уже несколько дней, но она все чаще возвращалась и туманила разум. Эскаэль потянулась к груди, но тут же отдернула руку. Она не покажет отраи свою слабость. Сестра с ядовитой усмешкой наблюдала за ней с высокого стула во главе стола. Отца не стало несколько звеньев назад, и Атрей комфортно устроилась на его месте. Садись, приказала она, и слово толкнула Искаэль в спину, усаживая за стол рядом с векаром. Близнецы недоуменно переглянулись. Мы очень давно не устраивали праздничных чаепитий, проворковала Атрей. По спине Искаэль пробежал липкий холодок. Сестра взмахнула рукой, и слуги засуетились вокруг стола. Пока они наполняли серебряные кубки, Искаэль с тревогой вглядывалась в лица остальных гостей. С противоположного конца стола ухмылялись мачеха и доверенные советники. Что-то было не так. Атрея солютовала своим кубком и прильнула губами к холодному серебру, подавая пример собравшимся стараясь не замечать ее насмешливый взгляд эскаэль принюхалась калой жидкости но не почувствовала ничего кроме ароматной крови она сделала осторожный глоток стараясь не поддаваться яростному голоду почему ты не пьешь викар а троинарочито недовольно поджала пухлые губы викар оцепенел остекленевшим взглядом уставившись в свой кубок его рука задрожала и чаша выскользнула из ослабевших пальцев Вязкая кровь растеклась по столу и звонко закапала на пол. «Ты испортил десерт!» — взвизгнула Атрой. Она стремительно вскочила на ноги и также быстро переменилась в лице, снисходительно улыбнувшись. «Ну ничего, я приберегла еще немного». Сестра сомкнула ладони. Звонкий хлопок пронесся по залу, отразившись от высоких мраморных колонн и ударился в резные двери, которые в то же мгновение распахнулись, И впустили двух опустошенных. На их плечах безвольно повисла незнакомая девушка. Коричневая юбка была разорвана, руки и бедра сплошь покрыты синяками. Ноги волочились по полу, оставляя на отполированной до блеска плитки влажный алый след. Но Искаэль чувствовала, пленница еще жива. Слуги резко отпустили ее, и, осев на пол, девушка сдавленно застонала. Пышные золотые локоны прятали перекошенное от боли лицо. В нос Эскаэль ударил знакомый запах. Уголки ее губ едва заметно дернулись в нервной усмешке. Что же это? Неужели такое озлобленное существо, как Атрей, было способно на привязанность? Да и к кому? Маленькая Отродье боялась потерять Викара больше, чем сама Эскаэль, и решила оборвать все путы, связывающие его с внешним миром. Эскаэль бросила взгляд на сестру, но та не сводила серых восторженных глаз с искажённого ужасом лица Викара. Последней в зал вошла Сарей и остановилась за спиной пленницы. Серебряные нити змеями велись вокруг ее запястья, ощущая манящий аромат человеческой крови. — Что ты наделала? — сдавленно спросил Викар. — Накормила нас! — ответила запряху от Рей, невинно хлопнув глазками. «Тебе не понравился подарок?» Викар сжал челюсти. сарай присела в насмешливом реверансе. Все произошло слишком быстро. За мгновение между легким вздохом Искаэли и изумленным криком мачехи. Викар схватил со стола тонкий серебряный нож, бросился к Атрей, и вот уже ее кровь тяжелыми каплями пятнает мраморный пол. Зажимая в вспортое горло дрожащими пальцами, сестра захрипела, покачнулась и рухнула на колени. Эскаэль вскинула руку. Иллюзия спорхнула с сожженных пальцев, и между ними замерцали белесые струны, на мгновение ставшие видимыми. Атрей обмякла, будто кукла, подвешенная на тонких нитях. Вокруг царила суматоха. Мачеха истошно кричала, викар отбивался от двух советников, размахивая перед собой окровавленным ножом. Серебряные путы Сарея извивались по полу, пытаясь ухватить его за ноги. И никто не обратил внимания на Искаэль. Никто не заметил, как она сплела новый узор. Слово вырвалось из сердца от Рэй, пролетело по невидимым струнам и спорхнуло с уст Эскаэль. «Не двигаться!» — хриплый крик отцарапал горло. Слово острыми когтями впилось в души Шинда, сковав их тела. Они застыли каменными изваяниями, и лишь их глаза испуганно бегали по полу или сияющему от радости лицу Эскаэль. Она разразилась ликующим смехом. Их страх — то, о чем она мечтала с того дня, когда первый из них плюнул ей в спину едкими проклятиями. Викар, единственный, кого не коснулось слова, попятился. «Что происходит?» — испуганно прошептал он. Искаэль вытянула руку, любуясь черным блеском своей кожи. Теперь ей незачем было прятаться. Теперь она могла быть собой. Девушка подцепила ногтем незримый узелок. темно серый туман сомкнулся кольцом на шее Атрей и стремительно скользнул в зияющую рану, стягивая края и запечатывая душу сестры в обескровленном теле. Она еще была нужна, закованная в ловушку собственного тела и разума, безобидная. «Атрей не хотел опускать меня в библиотеку к реликвиям Ольма», пояснила девушка, когда молчание затянулось поэтому я спустилась ниже, в лабиринты, о которых не знали даже пропавшие боги. «Эскаэль!» — начал Викар, но сестра подняла руку, призывая к молчанию. Она подплыла к нему, будто легкий порыв ветерка, и заключила родное лицо в ладони. «Теперь мы свободны, Викар!» — ласково произнесла она. Он не шелохнулся, когда сестра прижалась своей щекой к его и жарко зашептала на ухо. «Мы свободны!» И отныне этот город принадлежит нам. Ее взгляд вдруг упал на златовласую девушку. Во время суматохи та отползла к стене. Эскаэль стиснула плечи Викар в объятиях, не давая обернуться, и едва заметно очертила указательным пальцем узор. Воздух застрял в горле пленницы. Она пыталась позвать на помощь, но звуки таяли на ее губах, украденной темной силой. Девушка обессиленно повалилась на спину. Искаэль отпрянула от брата, переключив свое внимание на неподвижную мачеху. Маска надменности на лице женщины сменилась страхом. Ты любишь смотреть, как страдают другие? Елейным голоском пропела Искаэль и криво улыбнулась. Так смотри, что я тебе покажу. И мачеха смотрела, не в силах противиться ее воле и отвести взгляд от ничего не выражающего лица Атрей. Тонкие нити, сотканные из тьмы, пронзили бледные губы, той, сшивая рот. По подбородку потекли тонкие струйки черной крови. «Ей это больше не нужно», — засмеялась Искаэль. «Ведь ее слово теперь принадлежит мне».